Глава 45. Бог обмана. Но прежде чем предпринимать какие-либо действия, надо постараться взять свое из этой ситуации. Столько богов рядом со мной, и я просто обязан узнать про них хоть что-то новое. Да, они молчат, уверен общаются мысленно или еще на каком-то своем уровне. Но мне и не нужны слова. У меня есть истинное зрение и на него-то сейчас все надежды. Вот только второй ступени, как показал пример той же Холлы, явно будет мало. Нужна хотя бы третья. Тут же попробовал использовать запасы, переданные Брюсу, и неудача. Вкладывать в заклинания их можно, а вот усиливать способности, завязанные на мои личные показатели, уже нет. Но да ничего. Благодаря новому зелью повышения интеллекта, я теперь смогу и так добиться нужного результата. И даже то, что в итоге несколько дней мои запасы этой характеристики будут фактически на нуле, меня не остановит. За знание нужно платить, и тут я не привык скупиться. Вот только учитывая ограниченность времени, на ком же сосредоточить свое внимание? Ах, к черту, это и так понятно. Вложение интеллекта. Цель Василий Котов. Интеллект повышен до 1240. Вы вложили интеллект во взор. Взор повышен до 8 уровня. Вы активировали усиление взора. Взор повышен до 80 уровня. Открыто достижение «Улучшенное истинное зрение». Взор уровень 75. Кажется, что секунда это мало, но на самом деле, если сосредоточиться и попытаться извлечь из нее максимум, ее может хватить на очень многое. Сразу же выяснилось, что мои сомнения, кого изучать прежде всего, оказались совершенно лишними. Даже с третьим уровнем истинного зрения информации было немного, так что я успел просмотреть все возможное сразу по всем трем богам, собравшимся рядом со мной. Для начала имена. Их не было, так что опровергнуть или подтвердить свои предположения по их личностям я просто-напросто не мог. Но зато мне удалось увидеть уровни. Если честно, ожидал чего-то четырехзначного, и это в лучшем случае, а вместо этого у чудовища, в котором я подозреваю Медею, оказался восьмисотый уровень, а у парочки местных богов и того меньше, всего-навсего семисотой, которую встретил в запретном городе и у которой смог рассмотреть ее пятисотый уровень. Исходя из всего этого, я бы предположил, что у богов есть какая-то своя иерархия определяет максимум, до которого они могут дорасти. Кстати, а ведь я не видел высоких уровней и у людей, в той же находке каждый более-менее серьезный противник старался скрыть эту информацию. Неужели и у них все так же? Есть какие-то лимиты, через которые они так-то просто прорваться? Пожалуй, стоит иметь этот момент в виду и с еще большей скрупулезностью продумывать последующие траты очков характеристик но это дело будущего, а сейчас надо сосредоточиться на остальных интересных вещах, замеченных мною в статусах богов. У каждого из той же парочки хаоситов оказалось сразу несколько титулов. В первую очередь бросались в глаза слова «Страж» и «Верховный Бог», а также бонусы от алтаря и храма, каждый из которых добавлял им по 20% силы. Что ж, кажется, я понимаю». Почему, несмотря на смерть одного своего собрата и более низкий уровень, эти двое чувствуют себя настолько уверенно? Впрочем, Медея, а теперь увидев, что у нее в описании статус заточения, с временным ослаблением, я практически уверен в том, что это именно она, тоже выглядела абсолютно спокойно. Интересно, а ее противники видят еще одну строчку в ее описании? Убийца богов, уровень 72 «Не знаю точно, что это. Знак того, что на ее счету 72 бога, или там какая-то другая система подсчета, с учетом их ценности, или каких-то еще показателей. Но теперь-то точно понятно, что из мира ее изгоняли не просто так за красивые глаза. Жалко, что сейчас уже никак не разобраться, с чего все началось. Но сейчас в любом случае я уже увидел все, что мог» и, пожалуй, пришла пора делать ноги. Если сейчас тут начнется серьезная драка, а что-то подсказывает, что ее не избежать, то мне тут находиться совершенно незачем. Единственное, что мне может светить при текущих раскладах, так это получить случайный удар и отправиться на перерождение. Кстати, насчет последнего я что-то не уверен, в том смысле, что все пройдет штатно. Не могу точно сказать, в чем тут дело» в криках снизу о настоящих смертях, или просто сработало какое-то шестое чувство, вроде не к ночи помянутой интуиции, но почему-то появилась уверенность, что уходить отсюда лучше все-таки живым и на своих двоих. Умереть проще, но и такие предчувствия не стоит игнорировать, тем более что способ избежать неприятных последствий у меня все-таки есть. Повернувшись к зажатому на всякий случай в руке Брюсу, Я понял, что чуть не придушил мыша от волнения, но, к счастью, совсем уж бездумно сжимать кулаки я не стал, и в итоге моя батарейка с двумя тысячами манны до сих пор со мной. Левитация. Остановка времени против богов, мне кажется, не самое лучшее решение, все-таки это одно из их собственных орудий, и уверен, как с ним справляться они знают, это если оно вообще сможет на них подействовать». А мне всего-то и нужно, что сбежать, и для этого лучше всего подойдет как раз мое летучее заклинание. Насколько я помню то столкновение с тенью, предметы вокруг нас двигались с разной скоростью, а значит, скорее всего, этим процессом можно управлять. Тем не менее, я отошел на самый дальний конец башни, чтобы в ориентировочный 20-метровый радиус способности точно не попал ни один из богов. Использовать поле левитации. Жалко, что о возможностях этой силы мне не прочитать, но в любом случае главное, что уже сейчас я сам начал понемногу подниматься над поверхностью камня. Я лечу. Черт побери, как же это круто, победить один из недавно казавшихся основополагающими законов физики. Вот только мне бы еще научиться управлять этим полетом в горизонтальной плоскости, да разобраться, сколько времени у меня в запасе еще есть. Последний вопрос удалось прояснить с помощью строки статуса с таймером, отсчитывающим остаток от пяти минут. А вот с первым было сложнее. Те же реактивные сопла дают слишком мало тяги, и на них я буду лететь к проходу в разлом до морковкиного заговения. «Брюс, тащи меня!» Неожиданно в голову пришла идея, и я отдал беззвучную команду своему питомцу. Который раз он уже меня выручает. Вот и сейчас, маленький летучий мышь смог довольно легко разогнать мое невесомое тело до вполне приличной скорости, и уже через пару минут я парил над превратившейся во взбесившийся муравейник пограничной крепостью. Когда я все это продумывал, на данном этапе я был готов в случае чего падать вниз, используя неуязвимость. Но сейчас Брюс просто-напросто спустил меня пониже, а потом протащил к мегалиту под потолком обойдя все наземные точки контроля. Пройдя в разлом, мы также, даже не коснувшись земли, незаметно пересекли начавшую разворачиваться и с этой стороны заставу. Сейчас тут было около трех десятков гвардейцев, и постоянно со всех сторон подходили новые отряды, что характерно, никто из местных не использовал для этого смерть. Похоже, информация об убийстве Бога и возможных последствиях докатилась уже и до них. К чему же это все теперь приведет? Массовым отречением, боящихся потерять свое бессмертие, или, наоборот, объединению для защиты своих гарантов? Да уж, и взбаламутил я все. А ведь еще была битва богов, развязку которой я так и не увидел. И теперь мне только и остается, что стараться не думать об этом, да неспешно двигаться в сторону своего выхода из разлома. Несмотря на то, что я точно не был связан с убитым богом, нежелание умирать все так же не давало принять решение об экстренном возвращении. Но, к счастью, и нужды в таких поспешных решениях не было. Алиса не зовет меня через камень. Пока я в невидимости, местные монстры опасности для меня не представляют. Зачем спешить? Вокруг сейчас вообще тихо и спокойно. Я даже, немного подумав. Решил поберечь зелье карика и обойтись обычной невидимостью, только, похоже, не стоило этого делать. Вот я иду по уже ставшей привычной хрустальной поверхности, висящей в воздухе дороге, а вот по ней уже проносится огромная трещина, как будто вперед мчится чье-то тело, не рассчитавшее высоту, но при этом нисколько из-за этого не расстроившееся. Бог-страж, один из тех, кто совсем недавно вышел останавливать Медею, догнал меня, и, похоже, на разговоры он совсем не настроен. Как он нашел меня? Есть теория с зельем Карика, но так ли это сейчас важно? Как защищаться? Тут же пришло сожаление того, что я потратил манну на левитацию. Нет, мое мнение о том, что ни она, ни остановка времени не поможет против Бога, не изменилось. Но неожиданно появилась идея, что можно было бы использовать не основной эффект способности, а ее следствие. В виде тех ползущих со всех сторон теней. Думаю, что эти твари могли бы не понравиться даже богам. Вот только чего жалеть о невозможном. А тем временем бог-страж, вынурнув передо мной в ореоле из каменных осколков, пока не спешит ничего предпринимать. Может быть пытается залезть ко мне в мозг и все считать сам? Вот только фиг ему! Как раз активировалась ментальная защита и броня плоти, так что хотя бы об этом можно не беспокоиться. Похоже, это понял не только я. Еще мгновение назад спокойно стоящая фигура, покрытая грязно-серым свечением, скрывающим все ее черты, и не думала двигаться. И тут мне прямо в лицо уже летит покрытый этим божественным светом кулак. И как он успел? Впрочем, чего тут думать? Ясное дело. Использовал остановку времени, в итоге я смог увидеть довольно неспешную атаку только тогда, когда она оказалась уже вплотную ко мне. Так странно, я понимаю, что уже не успеваю пошевелиться, а вот мысли в голове наоборот как будто даже и ускорились. Вот только нет в них ничего хорошего. Раньше я мог питать иллюзии, что смогу, что успею увернуться, в случае если попаду в такую заварушку, Но теперь-то ясно, что я пока еще в совершенно другой лиге. Слишком слабый, слишком медленный. Интересно, а тот же Лысый открывал себе скорости для какого-то навыка, или она оказалась приятной добавкой к повышению шанса пережить подобную атаку? Похоже, мой бывший учитель метит очень высоко. Вот только черт подери, о чем я сейчас думаю, на что трачу время». Удар бога размазал мое лицо всмятку, в смятку, разморжив труху кости черепа и расплескав его содержимое. Было очень странно видеть все это и, спасибо броне плоти, выскакивать в сторону целым и невредимым. Вот только вряд ли это что-то изменит. Никаких детальных идей нет, а активированные просто наугад ауры тьмы и серия облаков смерти так ничего и не дали. Попытка ускользнуть в тень Даже зельем карика была пресечена силовой волной, сбившей меня с ног. Похоже, когда твой противник знает, что ты рядом, так просто спрятаться уже не получится. А потом бог хаоса, как будто переместился в пространстве, и мне в лицо снова летит смертоносный кулак. Вот только на этот раз защититься мне уже нечем. И даже не убиться самому, бросившись, например, в пропасть, что, возможно, было бы безопаснее». Этот взбесившийся бог явно намерен покончить со мной собственноручно. Оставь его!» Маленькая пухлая ладонь, появившаяся перед глазами как будто из воздуха, несмотря на свои размеры, легко остановила летящий в меня кулак. «Ну вот, бог обмана появился, чтобы меня спасти. А я сейчас только и делаю, что жалею о растраченном в сети интеллекте и невозможности, хоть немного просмотреть статус своего покровителя.